Глава 42. Авария. После отъезда Кати майор Лилия Белоручка послала сотрудников к метро «Динамо» проверить дом на Планетной улице. Дом нашли. Серая хрущевка в пять этажей, подъезд о котором упоминала Кора. Сотрудники прибрежнего ОВД решили опросить жильцов. Однако на первом этаже ни в одной из двух квартир на звонки не открывали. На втором и третьем жильцы, в основном пожилые люди, понятия не имели ни о какой Марте Монро и не знали, сдают ли в доме квартиры. На четвертом этаже в квартирах тоже на звонки никто не отвечал. На пятом оперативники наткнулись на квартиру, полную узбекских гастарбайтеров, а в другой квартире проживал буйный алкаш, пославший всех через дверную щель на цепочке матом, и лесом. Единственно, кто помог в вопросе, это местный дворник-таджик. Он вспомнил, что пару раз вечером видел у подъезда такси садящуюся в него толстуху-блондинку в розовом жакете. Вспоминая о ней, дворник подсокивал языком и качал головой. Дом на планетной. Лилия Белоручка решила иметь в виду и наведаться туда еще раз с проверкой как-нибудь утром. Если это Марта Мунро, клубная завсегдатай, и посещает не только Шараду, то застать ее дома легче всего до полудня, когда клубные спят. Лилия раздумывала, не отправить ли сотрудников в саму Шараду, но это означало, что за клубом надо устанавливать ежевечернее наблюдение. Проще подождать звонка Куры и Маришки. Они обещали дать знать, если Марта Мунро появится. Однако внезапно Лилия Белоручка была отвлечена от поисков свидетельницы. Позвонил эксперт-баллистик из лаборатории. «Я еще раз запросил Федеральный банк данных по гильзе, что теперь в нашем распоряжении. Расширил максимально критерии компьютерного поиска, не только дела об убийствах, но и все остальные случаи. Так вот...» Есть совпадение. Где, когда? Наши данные совпали с данными пострелянной гильзы, найденной в машине, попавшей в ДТП на набережной. Не так много сведений в справке банка данных. Сказано, что машина «Мерседес» врезалась в опору Уистинского моста. В машине находились двое, женщина погибла на месте. В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы, перелом позвоночника. Во время осмотра в машине на полу была обнаружена стрелянная гильза пистолета ТТ. Характеристики полностью идентичны нашим по гильзе. В информации банка данных сказано, водитель машины утверждал, что по нему выстрелили на светофоре. Из-за этого и произошла авария под мостом. Однако каких-то объективных доказательств этому утверждению в ходе расследования ДТП не получено. На машине не найдено следов пуль. Во время аварии в дребезге разбились все стекла, так что установить, был ли выстрел и откуда он производился, не представилось возможным. Дело не стали переквалифицировать ни на покушение, ни на какой-то иной состав преступления. Оно так и числится в банке данных как ДТП со смертельным исходом. «Фамилии потерпевших указаны?» — спросила Лиля. «Это супруги Кочергины, Петр и Марина». Но дело все еще в архиве или уничтожено?» «Дела в архиве нет, это же ДТП, срок давности короткий, все, чем мы располагаем, это вот информационная справка в банке данных, и теперь у нас есть чем сравнить. Наша гильза идентична той пистолет ТТ, обнаруженной на месте старой аварии». Лилия поблагодарила эксперта «Баллистика». Взглянула на часы, на стремительно наступающий сумрак осеннего вечера за окном. Она решила не откладывать дело в долгий ящик». Она снова лично отправилась в дом на реке.